таксист мужик с деревенским и перепуганным лицом старался на нас не смотреть в средь бела дня получил заказ в какие то курмуши за городом куда нас заставило другое такси а к нему еще другое два угрюмых мужика в камуфляже закинули ему в багажник легковутки несколько тяжелых армейских баулов которых что то подозрительно позвекивала Ну точно, хохлы-диверсанты. Его или убьют, или теперь посадят как соучастника. Точно посадят Сказали вести в направлении промзоны. Ну точно хохлы-дроноводы. Расплатился наличкой и даже не успел ему закрыть багажник автомобиля, как тот -то рванул с места, осыпая меня из-под колес щебенкой и пылью. Псих! Теперь несколько километров пешком по пересеченной местности. Затем короткими перебежками по промке и спускаться в заветный колодец. Усевшись на скинутые внутрь колодца сумки с оружием, отдышались. Я изнутри прикрыл люк только наполовину. Пусть туман быстрее заходит. Серега покрутил головой, рассматривая прелести подземного мира и, не выдержав, спросил, «И долго нам тут быть? Машину здесь ждем?» Трудно поверить в этот бред, особенно ему, с отформатированным армией мозгами. «Ну да, машину, сейчас ты поедешь». «Я тебе последний раз говорю, назад дороги не будет». «Для тебя», — по-честному предупредил я. Тот ничего не ответил, Просто оперся спиной на бетонную стену напротив меня. Туман сверху упадет, не паникуй, когда торопишься. Помолчал немного, заерзал на месте и не выдержал. Может, все-таки скажешь, вдруг я пойму? Уже раздраженно сказал он. Я вздохнул горестно, откинулся к прохладной бетонной стене, прикрыл глаза и, не открывая их, ответил. Есть то, что можно понять, только пережив это. Ты ничего не пропустишь, обещаю. Очнулись почти одновременно. Серега только стонал, держался за голову и сдерживал рвотные позывы. А я не сдерживал. Перед тем, как подняться вверх по металлическим скобам, Грубо взял его за кисть, рывком подтянул к себе и пристегнул наручниками к скобе из ржавой арматуры. — Ты чего? — то ли возмутился, то ли удивился он. — Сиди тут, барахло стереги. — Я тебе потом все объясню, — ответил я сверху и скинул вниз ему баклажку с минералкой. Плотно закрыв за собой люк, Снял автомат с предохранителя, проверил патрон в патроннике и осторожно двинулся к городу. Не торопясь, постоянно оглядываясь, прошел по длинному железнодорожному мосту и добрался до старого элеватора советской постройки. Вот нифига не порадовался поломанной лестнице на самую крышу. Кому она мешала? Достал из рюкзака громаднейший бинокль. В том мире после покупки в него луну разглядывал. Американцев там не увидел. В раке все. Нацелился из него на город внизу. Город был ужасен в любом мире. Провинциальное, скучное, средневолжское, пыльное и далее по сценарию. Но тут он был как-то поприкольней что ли. Перезагрузка совсем недавно прошла, но кое-где уже видны столбы черного дыма. Та часть города, которую я смог разглядеть в бинокле, была окраиной, тихой и унылой. Но тут жизнь начинала граничить со смертью, заставляла шевелить сонных граждан и шевелить не только мозгами, но и ногами. Женщина в длинной юбке догнала убегающую от него мужчину, сбила его с ног, запрыгнула ему на спину и, видимо, начала грызть ему шею. В нескольких метрах от них стоял молодой парень, весь, видимо, в крови, и безучастно смотрел в сторону. Поедание мужика длилось недолго. Откуда-то сзади появилась фигура бегуна, не всегда первые приходят в город. И всегда уходят последними, как гиены. И быстро со спины начинала вгрызаться в спину женщину. Но делал все это как-то без надлежащей спешки. Видимо, уже перекусил по дороге. окровавленный парень, стоящий рядом, даже не шелохнулся. Разбивается окно на седьмом этаже девятиэтажного дома. Из него на проезжую часть вылетает. Выкинутый кем-то, совсем еще маленький ребенок, одетый во что-то розовое. Следом за ним выпрыгивает, видимо, выкинувший его мужчина. Что он увидел такого, что было страшнее столь ужасной смерти? За несколько часов просмотров фугусов нашего городка я много чего видел невероятного. Но привлекло мое внимание не пожирание граждан и не массовое схождение с ума. Ближе к вечеру, уже практически в сумерках, вдоль улицы, прижимаясь ближе к стенам здания, крался отряд вооруженных людей. По-видимому, они старались одеться по-военному в камуфляж, но вышло это не у всех. Вооружены автоматами были все. Куда идут? Кто такие? Кто-кто? Кому еще здесь быть, как не необитателям либо базы, либо города? В одной шкаф, во второй карел. И у всех ко мне вопросы. Часть города, за которым я наблюдал, там стояли старинные дореволюционные здания и дороги, и улочки, да закоулочки. Негармонично, как прыщи на упругой женской заднице, торчали высотные здания. Со временем это захолусье станет элитным кварталом, наверняка. Но пока... Так как улицы были кривыми, я точно не мог сказать, откуда появилась вторая группа. Одеты они были так же, в стиль современном мире, наверное, очень модный, аля дерзкий бомб. Но я бы так одеваться не стал. Вооруженные они были примерно тем же. Заметили друг друга, и вместо дружеских и братских объятий все припали на одно колено, не забывая целиться друг от друга. Через некоторое время заднюю скорость все-таки включили, как раки, пятясь назад, скрылись с линии возможной перестрелки. И убили друг друга, и то хорошо. Хотя, хорошо ли? Таращиться в бинокль ночью в темноте не было никакого смысла, и я заснул. По звуке редких выстрелов из темного старого города, освещаемый огнями пожарищ, свернувшись калачиком, как щенок, прямо там, на крыше элеватора. Выспался хорошо, без сновидений. Спустившись по утру к реке, я оную не обнаружил. Тоненький ручеек, грязный и вонючий. Как-то хитрый взвивался среди коряк, камней и герправого чего-то. Именно из него я и набрал воды. Ну, во всяком случае, оно было жидкое. Нарекаю тебя водой. Да и вообще, в свое первое появление в Стиксе, воду из болота пил. Вместе с головастиками. Даже погоняло получил, водяной. Организм любого человека, ставшего иммунным, работал на пике энергетического выброса. Отсюда его выносливость, и дикая сила, и регенерация тканей. Говорят, можно даже руки ноги заново отрастить. Врут, конечно. В общем, серый будет рад такой жидкости. Если он еще, конечно, человек.